Глава 12. Нас остановили на границе с центральным районом. Скайрел выглядел более непринужденно, чем того следовало ожидать, учитывая, что за нами, по его словам, велась слежка. Вечером здесь всегда много желающих пересечь границу и попасть в запретные земли. Полукровки возвращались домой после рабочего дня, чистокровные стремились попасть в клубы. Мы встали в пробку, а значит, вместе с нами застряли и преследователи. Я был так напряжен, что сразу вызвал подозрение у пограничника. Он грубо приказал нам выйти из машины, а затем служебные собаки проверили салон и багажник на наличие виса. В последнее время имитаторов темной материи становилось все больше. Скариелл был спокоен, вежлив и улыбался проверяющим. Я, напротив, был угрюм и немногословен. Последовала более тщательная проверка документов и наличие темной материи. В этом мне помог Скариелл. Но пограничники не успокоились и долго проверяли подлинность моего разрешения на нахождение и проживание в Центральном районе. Все это заняло не меньше получаса, а то и час. Водителя нашего, судя по лицензии, закрепленной на приборной панели, звали Гаррет хопс Он был чуть ниже меня ростом, со щетиной и прокуриным сиплым голосом. Когда машина пересекла границу, Скэрилл попросил поехать другой дорогой, указав в сторону реки. Гарретт молча развернул машину. Если до этого я надеялся, что Скэрилл ошибся, то теперь был уверен в его правоте. Водитель то и дело поглядывал на нас через зеркало заднего вида. Когда мы остались абсолютно одни на пустой дороге, я заметил далеко позади черный джип представительского класса. Теперь стало понятно, почему Скэрилл предложил сменить маршрут. Другой вопрос, как он их заметил в центре? Вдоль пустой дороги пролегала река с быстрым течением. Этой дорогой-то сложно назвать. Стоило чуть отъехать от границы, как асфальт быстро сменился гравием вперемешку с глиной. В дождь ехать по грязи было опасно. Не совладав с рулем, недолго улететь в кувет или, что еще хуже, в реку. Тогда уж можно сразу распрощаться с машиной. По другую сторону стояли заброшенные заводы и фабрики. До революции здесь работали ниши, но после смерти императора все предприятия позакрывались — а лишившиеся работы ниши подались кто куда. Уехали в другие города на заработки или остались в сопретных землях и погрязли в криминале. Тут и там появлялись группировки, и дележка территории стала основным занятием местного населения. На улице быстро темнело, но очертания заброшенных зданий, полуобетшалых построек и старых общежитий, где раньше обитали рабочие, легко угадывались за мутным стеклом автомобиля. Окна были разбиты, что-то успели разворовать и сдать на металлолом. Краска потрескалась, стены и двери покрылись оранжево-бурыми пятнами. За 16 лет все заросло высокой травой. Повсюду высились горы мусора, от накопившегося гнилья попахивало. Один из моих приятелей, Реми, часто ругался на то, что его отец спился после закрытия заводов. Я помню, как он тоже начал выпивать. К тому времени старик уже умер, вдоволь хлебнув украденного технического спирта. Реми постоянно поносил совет старейшин, чистокровных, и мечтал прирезать парочку аристократов. Я не знаю, что с ним стало потом. Мы потеряли связь, когда я начал работать со Скерриелом. Честно говоря, когда Реми стал одержим мыслью об убийствах чистокровных, я решил держаться от него подальше, иначе меня могли загрести за компанию. А то, что его рано или поздно посадят, было вопросом времени». Именно после переворота запретные земли получили такое название и обрели статус опасных районов – гетто. Когда во главе страны встал совет старейшин, нишам под угрозой ареста было запрещено покидать запретные земли. Требовалось особое разрешение на передвижение за пределами районов. Так появился еще один бизнес по созданию липовых лицензий, благодаря которым ниши могли попасть в центр – А с употреблением виса можно было устроиться на работу бок о бок с чистокровными. Я надеялся, что в моем случае до виса дело не дойдет. «Как давно вы работаете водителем?» — внезапно спросил Скайрилл. город явно не жаждал общения. Он бросил на нас настороженный взгляд в зеркало заднего вида и ответил «Недавно начал». Скайрилл улыбнулся ему, но я заметил, как он тихо отстегнул ремень безопасности и вытащил из внутреннего кармана куртки складной нож. Я отсел подальше, давая ему больше места. Скэрилл открыл нож, и острое лезвие, отразив лунный свет из окна, сверкнуло в тусклом салоне. «Мистер Энн мало платит, да?» — спросил он и накинулся на водителя. Я машинально схватил сумку с деньгами, не понимая, что именно затеял Скэрилл. Левой рукой он обвил шею гарета, зажав ее так, что тот чуть не задохнулся, а когда водитель попытался дернуться, приставил нож к шее и надавил. видите «Витепрема, ублюдок!» — прошипел Скэрилл ему на ухо. «Только двинься, и я перережу тебе горло!» Гаррет застонал, когда лезвие уперлось в кожу. Он машинально дернул головой, пытаясь избежать острия ножа, и вскрикнул. По его шее стекла тонкая струйка крови. Порез был крохотным. «Я ничего против тебя не имею!» — полушепотом произнес водитель, когда Скэрилл чуть ослабил хватку, позволяя ему говорить. «Я просто везу вас!» «Ты работаешь на мистера Эна, верно?» «Скэр», — позвал я, глядя на него все глаза. «Что мне делать?» «Позади нас машина. Наблюдай за ними», — не отвлекаясь, белел он. «Если пойдут на обгон или будут вести себя подозрительно, дай знать». Далеко позади действительно ехала черная машина. Я до последнего надеялся, что Скэрилл ошибался. Джип было трудно различить в темноте. Пришлось напрячься и долго вглядываться, прежде чем я смог различить силуэты водителя и его попутчика. «Отвечай!» — Скэрилл надавил на шею Гаррета, и тот не удержал руль. «Я не могу дышать!» — прохрипел он. Наша машина вильнула по дороге, и это чуть не стоило гароту жизни. Скэрилл крепко сжимал нож в руке. Я отстегнулся и сел так, чтобы лучше видеть преследователей. Они тоже заметили нашу подозрительную езду, посигналили». Наш водитель посигналил в ответ. И тут Скэриэл сделал то, чего я никак не мог ожидать. Он с каким-то особым садизмом вонзил нож в плечо водителя. Тот завопил, отдернул левую руку и вцепился в Скэриэла. Руль остался без контроля. Я потянулся с заднего сиденья и схватился за него. «Твою мать!» Прохрепел Гаррет, пытаясь выпутаться из схватки Скайриэла. Он нажал на педаль тормоза и раздался оглушительный визг тормозящих шин. Я всем телом врезался в приборную панель, правый висок и скула взорвались болью. Кажется, вывихнул руку. Скайриэл впечатался в водительское сиденье. Я поднял взгляд и первым делом увидел черную копну волос. Он громко выругался и вцепился в Гаррета. Того спас ремень безопасности, иначе он бы пробил головой лобовое стекло. Нож все еще торчал из его плеча. Я пролез, скинул ногу Гаррета с тормоза и рукой надавил на педаль газа. Машина вновь рванула и набрала скорость. Я окончательно перелез вперед на пассажирское сиденье. Требовалось больше места для маневра, чтобы дотянуться ногой до газа. Гаррет бил по всему, что попадалось под руку. Два тяжелых удара пришлись мне в спину. Я не удержался и врезал ему локтем в нос. Краем глаза заметил одобрительную улыбку Скэриэлла. Спина и локоть болезненно ныли, но то, как Скэриэлл оценил мой удар, это того стоило. Гарретт взревел, схватился за нос, но вскоре начал хрипеть, когда Скэриэлл усилил хватку на шее. Капли крови размазались по лицу гарета и рукавам Скэриэлла. Рукоять ножа торчала из плеча водителя. Я держал руль прямо, стараясь следить за дорогой. Карет хотел вытащить нож, но у него не получалось. Кажется, Скэрилл всадил лезвие очень глубоко, и при этом он не выпускал рукоять, вдавливая сильнее. Он душил и мучил водителя так уверенно, что не оставалось сомнений. Скэрилл действительно опасен, как и говорил Эдвард. Взглянув назад, я вздрогнул. Преследователи пошли на обгон. «Они догоняют!» прокричал я, изо всех сил держась за руль. «Возьми нож!» — сказал Скэрилл. Я посмотрел на Гаррета и ужаснулся. Скэрилл придушил водителя, и тот отключился или умер. Разобрать было сложно. Он сполз с водительского сиденья, и если бы не ремень безопасности, точно бы завалился на меня. «Что?» — в панике спросил я. «Вот!» — Скэрилл вытащил из плеча гарета окровавленный нож и приставил его к водителю. «Смотри, он может очнуться в любой момент. Держи его у горла!» Я продолжал цепляться за руль и завис, глядя на Скэриэлла. «Живее!» — взревел он, раздраженный моей нерешительностью. Схватив нож из окровавленных рук, я приставил его к шее обмякшего водителя. «Веди ровно!» — приказал он и повернулся к заднему окну. Я хотел было оглянуться, но мне нужно было следить и за дорогой, и за Гарретом. Боялся, что он в любую минуту очнется. «Что бы там ни задумал Скэрилл, я надеялся, он понимает, что творит». Скэрилл опустился на колени на сиденье и посмотрел на преследователей. Они, почти поравнявшись с нами, открыли окна. Тот, что сидел на месте пассажира, достал пистолет. «Он сейчас пристрелит нас!» — крикнул я в панике. Скэрилл не ответил. Он поднял руку и напрягся. В его ладони появилось темное пламя. «О, Боже!» — тихо простонал я. Пока я пытался одновременно вести машину и не врезаться в дерево или не слететь в реку, Скэрилл открыл окно, и холодный ветер ворвался в салон. Он вытянул руку, в ладони у него струилось темное пламя. Оно раздувалось все больше и больше. Я видел удивление на лицах преследователей. Они явно такого не ожидали. Все произошло в считанные секунды. Один из них наставил на Скэрилла дуло пистолета — Целился он точно ему в голову, но стрелять не спешил. Скерилл вцепился в сиденье свободной рукой, да так сильно, что казалось, еще чуть-чуть, и он порвет старую обивку. Когда темная материя выросла до размеров баскетбольного мяча, он резким движением направил ее на преследовавшую машину. Раздался пронзительный удар и в ту же секунду выстрел. Скэрилл вскрикнул, вцепившись в плечо. «Машина пропала из моего поля зрения». И тут мы налетели на яму. Нас всех подбросило. Нож выпал из моей руки, а я сам чуть было не свернул в сторону обрыва, но вовремя вывернул руль. Еще одна яма, но я держался крепко, пытаясь рукой внизу слепо нашарить нож. В таком положении я не мог его достать. Кажется, он упал к ногам Гаррета. Я взглянул назад, ища глазами джип. Машина стояла посреди дороги с разбитым капотом, словно врезалась в бетонную плиту. Сработали подушки безопасности, но люди в салоне, скорее всего, потеряли сознание при столкновении. Один из них все же успел выстрелить. «Скэрил!» — крикнул я. «Жив я, жив!» — бросил он и вновь сел так, чтобы видеть преследователей. Я плавно затормозил. Покинув салон, Скэрил поднял руку и напряг ее, заставляя остановившуюся машину сдвинуться к реке. Я весь похолодел от ужаса. Он напряженно продолжал выталкивать машину с дороги. Огромный джип дюйм за дюймом приближался к обрыву. Я открыл окно и высунулся. Слышал, как Скэрил вымученно дышит. Это было ему не по силам. Машина весила слишком много. Он закричал от боли, держа руку перед собой. Водитель начал приходить в себя. Скэрил, не оглядываясь, сосредоточившись на своей цели, направился в сторону преследователей. Он продолжал держать руки на весу, толкая автомобиль с помощью темной материи. Внизу река с сильным течением могла поглотить их. Скэрилл решил во что бы то ни стало избавиться от джипа. Когда машина уже балансировала на краю, я отвлекся и не заметил происходящего рядом. Водитель очнулся и заехал мне кулаком в ухо. Удар у него был что надо. В глазах потемнело и зашумело в голове да так сильно, что я чуть не потерял сознание. «Скэриэл!» — простонал я, желая его предупредить. Водитель охнул от боли в плече и с трудом вылез из салона, успев схватить нож. Я из последних сил нажал на клаксон на руле. Раздался долгий пронзительный звук. Не знаю, сколько прошло времени, но когда я вновь смог посмотреть по сторонам, и при этом у меня больше не шумело в голове, водитель лежал примерно в трех метрах от машины. Кажется, Скэриэл сбил его темной материей. Я глянул назад, но машины-преследователей больше не было на дороге. Где-то вдалеке раздалась серия громких ударов, и вскоре что-то массивное шумом плюхнулось в воду. Скэрилл держался за плечо, куртка его была порвана и запачкана кровью. Ослабевший он стоял, прислонившись к багажнику. Я вылез из салона, он кивком указал на Гаррета. «Придется тебе стать моим водителем раньше, чем мы думали. Затащи его в салон». Нужно избавиться от машины». «Ты столкнул их в воду?» спросил я, продолжая всматриваться в то место, где чуть ранее находился джип. «Да», — устало подтвердил он. «Надеюсь, потонули. Я видел, как их машина пошла ко дну. Нужно будет потом проверить». «Как ты? Что с плечом?» «Сойдет», — простонал Скорел. Он медленно прошел мимо меня. «Проверь пульс». — устало произнес Скэрилл, оперевшийся капот. Судя по тяжелому дыханию, дальше идти он не мог. Если мертв, то проверь его карманы. А если жив, затащи в салон и прирежь. Я закусил кубу убийство на моих руках еще не было, но я знал, на что шел, когда согласился работать со Скэриллом. Я поплелся к распростертому на дороге Гаррету. Кажется, при падении он разбил себе голову, и он, вне всяких сомнений, был мертв. кровавая лужа образовалась у его головы. Я с отвращением опустился на колено и проверил пульс. Пальцы испачкались в крови. Из маленького пореза на шее стекала тонкая струйка. Стоял неприятный металлический запах, от которого подташнивало. «Ну что?» — поторопил Скирилл. «Мёртв. Я был рад, что мне не пришлось его убивать». «Проверь карманы», — напомнил он. Улов был неплохим. Смартфон, документы, водительские права, полупустая пачка сигарет, невскрытая упаковка жвачки, кошелек с наличкой и банковской картой на имя Джейка Вайленда. Я распихал все это по карманам и потащил Гаррета Джейка за ноги к машине. Он был тяжелым. Я опыхтел, цепляясь за его ступни. Следом по дороге за нами прочертилась кровавая линия, которая вопила о том, что здесь произошло убийство. Слава богу, что дорога была не слишком популярна у местных. Местные. Им был и я. Теперь уже сложно сказать, где я считался своим, а где чужим. Его, судя по банковской карте, зовут Джейк, проговорил я, когда поравнялся со Скэриллом. «Затащи его в салон», — чуть живее ответил он. Скэрилл выглядел намного лучше, хотя все еще держался за простреленное плечо. «Что ты задумал?» Столкну его тоже в реку. Ты уверен, что он работает на мистера Эна? Мне кажется, я его видел среди людей, мистера Эна, — зевнул он. Да они там все на одно лицо. Так ты не уверен был, когда начал его душить? Тут ни в чем нельзя быть уверенным, — скорил помрачнел. Но в итоге я оказался прав. Я затащил тело в машину и хлопнул дверью. Мои руки и куртка были в крови. Деньги наши не забудь. Пуднично добавил Скайриэл. «А, точно!» Я метнулся к задним сиденьям и достал сумку. «Как ты понял, что за нами следят?» Заприметил его еще в окне, когда примерял бабочки. Показался мне подозрительным типом. Стоял, курил, скрывался в соседних магазинах, а когда мы вышли из ателье, бросился к машине. «Ты всегда такой мнительный!» «Только когда перевожу большую сумму денег», усмехнулся скэр «что там у него было в карманах?» Когда я показал улов, он выхватил сигареты и закурил. «Деньги можешь забрать себе», — произнес он перед тем, как выпустить табачный дым. «Мне его деньги не нужны», — грызнулся я. Скэрилл затянулся сигаретой. «Позвони Эдварду, сообщи, где мы, пусть заберет». «А что с его вещами делать?» — я указал на телефон, кошелек и документы. «Какое же говно он курит!» выдал скерилл рассматривая пачку. Он затушил сигарету о капот и бросил полупустую пачку в траву. «Дай сюда!» — Скэрилл протянул руку. Пока я пытался завалявшимися в бардачке влажными салфетками стереть кровь, Скерилл надувал пузыри из жвачки и копался в чужих документах и телефоне. «Лучше это сжечь!» — задумчиво произнес он, возвращая вещи. «Отойди, нужно избавиться от машины». Скэрилл поднял руки и вновь напрягся, стиснув зубы. Глядя на это, я физически ощущал его боль в плече. Машина начала сдвигаться, громко шаркая по гравию. Скэрилл действовал медленно, сосредоточенно вглядываясь вперед. В его руках то и дело вспыхивала темная материя. Не прошло и двух минут, как вымотанный и вспотевший Скэрилл столкнул машину в реку. Та повторила участь своей предшественницы и с громкими ударами покатилась вниз. Раздался мощный всплеск. Я подбежал к краю обрыва. Автомобиль колесами вверх плыл гонимый сильным течением. Вскоре, под тяжестью наполняемого водой салона, машина пошла ко дну. «Офигенно!» — восторженно протянул я и, повернувшись к Скайриллу, добавил. «Как у тебя это выходит?» Он лежал посреди дороги без сознания.